14. В Симсе опять проявилась черта характера, которая всегда вовлекала ее в приключения. И в конечном счете привела к этой стекловидной лужи. Девушка почувствовала любопытство. Это было мертвое место. Но оно привлекало ее. В Коксартале она отыскивала кусочки древности, затерянные в стенах, крышах, тропах нор. Это похоже на норы. Мертвое место. Ждущее. «Что оно могло предложить?» Симса рукой стерла со щек слезы. «Что она знает о том прошлом?» – свирепо спросила себя девушка. «Ничего. Пусть древняя оплакивает его. Симсу больше не интересует настоящее». На четвереньках она поползла по застывшему стеклу, пока не смогла уцепиться за камень. Идти было очень скользко. И снова падать она не хотела. Сунув жезл за пояс, Симса пошла вдоль стен, часть которых расплавилась, и создала эту ловушку. Иногда ей встречались темные отверстия в стенах. И, собрав всю смелость, Симса протиснулась в одну из них. Те, что построили эти здания, были немногим выше ее. В глубине души девушка ожидала увидеть какую-нибудь резьбу, руническую надпись или знак. В мертвом городе, который они с Томом нашли в Коксартале, такие были. Да и в долине она видела древние выветрившиеся надписи на скалах. Но здесь остались только стены, и постепенно ее энтузиазм сменился унылостью. Внутри стены оказались такими же голыми, как и снаружи. Но поверхность их была такой гладкой на ощупь, что Симса подумала, если бы огненный взрыв не проник внутрь, Здесь была бы металлическая поверхность, тускло-серая. Симса полуприсела, жезл дернулся в угрозе или предупреждении. Тень перед ней повторила позу девушки. Прошло несколько мгновений, прежде чем она поняла, что видит собственное отражение, туманное, словно погруженное в дымку. Девушка двинулась вперед, стыдясь своей реакцией. Протянув руку, она коснулась поверхности зеркала и встретилась с рукой отражение. Зеркало было гораздо лучше тех металлических плоскостей, которые использовались с этой целью на ее родной планете. Симса разглядывала свое отражение. Распущенные волосы лежали волнистой массой вокруг головы и на плечах. Темное тело сливалось с полумглой помещения. Ясно были видны только волосы, юбка с украшениями и жезл в руке. Рука на поверхности зеркала скользнула вправо и встретилась с пустотой. И Симса поняла, что зеркало не висит на стене. Скорее, оно служило экраном, закрывающим другую дверь. Такое расположение было ей непонятно. Может, посетители этого места показывались хозяевам сначала в зеркале? Она скользнула за преграду. Странно. Никакого видимого источника света. Но света здесь оказалось достаточно, чтобы видеть стены коридора. Зас хрипела и нетерпеливо кричала, сидя на плече девушки. Вытянув шею, она размахивала антеннами. Зарсал был возбужден, словно они приближались к роще, где он сможет охотиться. А может, темное помещение напомнило Зас складыв как сортали, где она и ее сыновья уничтожали вредителей, бегающих среди тюков. «Конечно! Вулы! Жезл дернулся в руке Симсы, прежде чем она успела удивиться этому воспоминанию древней. Что-то бело-серое, ползающее на брюхе, хотя небольшие лапы могут схватить добычу и удержать ее силой ловушки. Вулы питаются живыми и мертвыми. Вул? Симса спросила вслух у этой картины, которая возникла в ее сознании. И ответила себе восклицанием, в котором смешивались страхи и раздражения. В том времени и местах, которые знала Симса, никаких воулов нет. Но мысль о них была так реальна, что Симса застыла, напряженно вслушиваясь, замедляя шаг. К чему она прислушивается? Чего ждет? Чего-то такого, что жило давно и уже превратилось в пыль. Это воспоминание древней или того. Кто недавно вторгся в ее сознание, летчика. Если эти развалины оживляют настолько же чуждые воспоминания, лучше ей повернуть и покинуть древние руины. Пусть продолжают спать. Но, приняв такое решение, девушка обнаружила, что не может его выполнить. До сих пор Симса не знала, что контроль снова у древней. И еще у другого, у летчика. Она оставалась свободна, в сознании но не телом тело продолжало углубляться в развалины которые превратились в настоящий лабиринт коридор по которому она шла разделялся снова и снова, но она ни разу не усомнилась ни в одном повороте как будто кто то очень сильный держал ее за плечи и она без раздумий сворачивала направо или налево в стенах попадались отверстия возможно входы в комнаты или в подземные переходы подобное тому, по которому она прошла в долину. Но сила, которая вела ее здесь, не позволяла сворачивать. Дважды, на несколько мгновений, она оказывалась под открытым небом, но тут же проходила в другую дверь. Постепенно Симса убеждалась, что ее влечет к центру города, крепости, дворца, чем бы ни были когда-то эти развалины. Здесь не осталось никаких следов прежних обитателей. Только гладкие коридоры, по которым она шла, иногда прямые, иногда чуть изгибающиеся. Но вот они начали подниматься не лестницы, а пологий подъем. И наконец Симса оказалась в большом помещении, без потолка, ни следа металла сверху. Вероятно, эта площадка всегда пребывала под дымкой открытого неба. В центре площадки поблескивала овальный бассейн с ограждением, сплошь в драгоценных камнях. И хотя солнце, на котором они, вероятно, ярко засверкали бы, не было, Симса хорошо видела их, но назвать не смогла бы. Полукругом у бассейна располагались семь кресел или тронов, украшенные настолько роскошно, что могли быть только сидениями властителей, и на спинке каждого был выложен символ. Жезл Симсы взлетел, рога нацелились на троны. «Ротгард!» Она указала на первый трон. Потом «Мазил», «Гурет», «Десак», «Кситл», «Тамит» и «Уммано». Девушка опустилась на пол перед тронами. Жезл выпал из рук. Ладони она прижала к груди и принялась раскачиваться. В древнейшей позе оплакивания. И Симса ощутила такой страх, такой ужас, что почувствовала, как силы оставляют ее. Она не справится с той, что живет в ней. Никогда больше не будет она прежней. Другие, древняя и еще одна слабая тень, которая ей произнесла эти имена, они побеждали ее, с корнем вырывая последнюю ее часть, что еще сохраняло крохи свободы. Когда-то она приветствовала знание, а теперь с радостью бежала бы от него. Выкорчивала бы других из своего сознания, если бы смогла, но они заставили ее униженно ползти погрузить руки в бассейн там оказалась вода темная и мутная, так что совсем не было видно того что в ней находится жидкость заполняющая бассейн кожа симса оцепенела от ужаса, но все равно уйти она не могла пальцы ее сами собой опустились в бассейн. Разорвали ровную поверхность жидкости. Симсе казалось почему-то, что вода в горсти будет черной, как ночь. Но влага оказалась зеленоватой, как в долине. Прохладной, но не холодной. Против воли раскрылся рот. Против воли рука поднялась к губам, и Симса начала пить. Жидкость, казавшаяся прохладной в ладони, обожгла рот горячей горечью. Она словно зачерпнула ее из сточной ямы в норах, но проглотила, не способная выплюнуть, и сделала еще два глотка. Горькая и горячая во рту влага опалила горло, затем боль распространилась в желудок, и Симса согнулась, прижав руки к груди, где боль казалась сильнее всего. Вначале она была тупой, потом начались сильные приступы. Яд! Защита, ждавшая здесь. И именно сюда привела ее предательская внутренняя борьба. Она умрет. Девушка пыталась поднять руку, засунуть палец в рот, в горло, чтобы ее вырвало. Но руки не слушались. Они тоже предали Симсу, хотя она продолжала прижимать их к груди. Высокая чаша. Воспоминание накладывалось на воспоминания как будто ее трюк с Томом сработал против нее самой. Это древний обычай, не показывать боль, сидеть не склоняясь, терпеть ядовитое пламя, ждать, пока внутренняя сила не сделает его безвредным. Симса распрямилась на полу. Даже то, что осталось от Симса из нор, понимала это. Она получила удар, может быть, смертельный. Но теперь из укрытия вышла девушка, которая могла незаметно, неслышно пробраться по зловонным ходам нор, которая могла расправиться с любым противником, кроме разве что фривер. Эта девушка гордо выпрямилась перед тронами исчезнувших. Она ухватилась за остатки воспоминаний. Что-то вроде посвящения, хотя причина его давно забыта. И неизвестно, что даст ей это посвящение. Если она предана и поймана в западню, Что ж, она доведет игру до конца. Сражаться с тем, что грызет ее, ни руками, ни криками боли, сражаться сознанием. Как она действовала с Томом, накладывая поверх истинную ложь, так же должна она действовать и сейчас. Боль жгла, но постепенно она слабела. Сконцентрировавшись, девушка заставила свои руки отодвинуться от груди. Она держала руки перед собой. Они дрожали, и пальцы изгибались в мучениях. Но боль все же стихала. Нужно заставить ее уйти. И Симса заставила себя думать не об отравленном питье, а о воде из бассейна в долине, сладкой, прохладной, освежающей. Вот что она здесь пила. «Руки, успокойтесь, пальцы вместе, больше никакой дрожи». Никакого хватания воздуха. Внутри нее разливалась прохлада. Пот выступил на лбу, падая, как первые капли весеннего дождя. С подбородка и щек, на грудь и плечи. Усилие почти так же истощило ее, как боль. А за всем этим по-прежнему ждали двое. Древняя и летчик. Ждали, когда она признает поражение. «Этого не будет. Не думай о боли» думая о чем-нибудь другом. Каким было главное событие в ее жизни? По сравнению с чем, все остальное кажется мелким и незначительным. То мгновение, когда она стояла перед статуей, своим двойником, когда впервые встретилась с древней и приветствовала ее. Когда впервые поверила, что может достичь больших высот, прежде чем появились сомнения, прежде чем она поняла, чем может служить для другой. Это был час, бесконечный момент, когда она стала единой, словно родилась заново в новом мире. А здесь место рождения другой. Троны были пусты и давно пустуют. Никто в этом зале не мог оценить ее выносливость, ее способности, только она сама. Симса продолжала держаться прямо, а внутри нее боль вспыхнула заново и принялась грызть и рвать. Не думать о том, что было когда-то, что могло бы быть. Думать только о настоящем, об этом моменте и о следующем. Напрячь все силы в борьбе с болью и с тем, что прикончит ее, если она перестанет бороться. Ее руки. Они больше не дрожат. Девушка заставила себя расставить пальцы, снова свести их. Хотя дальше, до самого локтя, в руках по жилам струилась огненная пытка. Но она вынесет это. Испытывала раньше и выходила победителем. Она? Другая она. А кто же она теперь? Воровка из нор или другая? Гораздо более значительная. Обе. Они должны слиться или ее ждет смерть? Нет. Не думать об этом. Это место испытания. И Симса не отвернется от того, что оно несет ей. Руки. Горячая боль в руках уменьшилась, стала значительно слабее. Зато в ногах. Жар разрывал их, прорываясь наружу. Нет никакого жара. Она пойдет, если захочет, и нет никого, кто бы приказал ей. Нет. Нет сейчас и не будет никогда. Дергающая боль внутри, кольцо за кольцом. Она стоит, она дышит живет и так и будет продолжаться симса пригляделась к боли как к новой дороге открывающейся перед ней симса не древняя ни слабая тень летчика нет она сама она одна одна одна против вас всех выкрикнула она вызывающе пустым троном теням которые когда то восседали здесь я симса И вот, когда девушка изо всех сил ухватилась за эту мысль, используя ее и как щит, и как меч, тьма вокруг нее взревела, и она больше не чувствовала своего тела, не ощущала боли. Держалась лишь одно Она, Симса, и такой останется до смерти. Пропал бассейн, исчезли троны, а она сама шла по пространству, полному движущихся теней. Наверное, это были тени других путников, подобных ей, которые бродят вместе, предназначенном для поиска. Но она не должна бесцельно бродить здесь, она должна найти. Некоторые тени были подобны клубам серебристого дыма без всякого намека на форму. Другие плывущие подобие мужчин и женщин без лиц. Тени теней, которые окутывали их странные и разные. Не повторялись никогда. Дважды Симси показалось, что она видит фигуры в космических костюмах, потом женщину в одежде жителей пустыни и другие, множество других. Но сама она отказывалась быть тенью, отказывалась даже взглянуть на себя, чтобы проверить, похожа ли она на них. Девушка целеустремленно продвигалась вперед. Она сюда пришла искать. И следовало как можно быстрее справиться с этой задачей. За тенями людей возникали сами как тени, здания, высокие башни, приземистые блоки, невероятно прекрасные замки, темные сооружения, угрожающие народы, царства, миры. Руки девушки шевельнулись, но она на них даже не посмотрела. Только отметила мысленно, что они делают потому что в этом мире теней ее пальцы двигались с определенной целью. Она начертила в воздухе стержень с солнцем и двумя полумесяцами по обе стороны. Никаких теней. Свет. Ослепительный свет. Не неподвижный. Он полетел вперед. Ее проводник через это место к тому, что за ним. Может быть, это мир мертвых. В прошлом она знала множество религий и верований. В как не счесть храмов, и Симса всегда сторонилась их. Ни в одном она не находила воли сильнее своей. Какой лорд правил здесь? Или какая леди? Ей не нужно было спрашивать. Ответ отпечатался в сознании девушки. Суаханна. При одной только мысли об этом имени огненный шар перед Симсой закрутился быстрее и она заставила себя двигаться за ним а мрак в котором висели теневые фигуры словно цеплялся за нее удерживал оттаскивал назад вся ее воля сосредоточилась на одном впереди власть воля сила она должна противостоять ей и удержаться не превратиться в тень как другие тьма сгущалась Постепенно теней становилось все меньше, виднелись только небольшие клочья тумана. Но шар продолжал вести ее вперед. И девушка шла. Упрямая воля, которая была с ней с самого начала, заставляла ее идти. Исчезла последняя ищущая тень. Тьма, как боль, плотно окутала ее. Но тьма не могла заслонить огненный шар, встать между ним и ею. Симса продолжала сосредотачиваться на нем. Но вот тьма пропала. Перед ней расстилалась сухая выжженная равнина, песчаная река, трещины, в которых таится смерть. Она вернулась, но все тут было какое-то безжизненное, если скала и песок могут поддерживать жизнь. А Шар устремился дальше. Она возвращалась. Мимолетная мысль нарушила концентрацию девушки, поэтому она решительно отбросила ее. Никаких скал и песка, она в каюте корабля, хорошо знакомой, где за ней подглядывали. Она должна хранить свою новую жизнь, но это длилось только мгновение. Космопорт в Каксартале, где началась вся эта история, где она впервые увидела Тома, и отметила его, как подходящего покупателя обломков прошлого. И эта картина исчезла, словно была нарисована на занавесе, который и отлетел в сторону под порывом ветра. Другой город, древнее всякого счета времени как сортали. Город, в котором они с Томом встретили контрабандистов, после космических кораблей, которые никогда больше не взлетят. Город, в котором она нашла свою вторую сущность, зал. То самое место, где она сделала это открытие. Но она увидела зал не от дверей, нет. Она стояла на возвышении и ждала, ждала годами медленно тянущегося времени. Она древняя. И опять тень, та, что была Симса из нор, появилась, чтобы удивиться и разрушить барьер времени. Шар устремился к этой тени и исчез. Она снова обрела способность двигаться. Но теперь девушка знала, что первая встреча была правильной. Сомневаясь в этом, она бессознательно пыталась разорвать в себе то, что должно было соединиться. «Да, она симсон но...» При свете шара она увидела протянутые вперед две руки. И Симса приняла и жезл, и пожатие рук. Вот что она искала. Соединение. Разрушение всех преград. Снова тьма. Но уже без каких-либо туманных призраков. Симса открыла глаза. Она лежала на боку, подогнув колени у балюстрады бассейна. Боль. Девушка ожидала, что боль начнется снова. Но потом она поняла, что преодолела ее. Постигла. Ее подвергли древнему испытанию путников, и она выдержала его. Однако, пытаясь встать, Симса ощутила страшную усталость, словно много дней шла пешком, или работала так много, что истратила все силы. Тут Симса услышала крик Зас. Зарсал спустился с неба и сел на спинку среднего трона. Неожиданно, с приступом смеха, девушка почувствовала свободу от всего случившегося с тех пор, как она нашла это помещение. «Эй, Ротгард, кто бы ты ни был, смотри, какой мудрец сидит на твоем месте!» Она шевельнулась слишком резко, и онемевшие конечности запротестовали. Поглядывая на бассейн испытания, Симса подтащила свой сосуд из листьев и глотнула принесенной с собой воды. Бассейн больше не был неподвижным, гладким, как зеркало, хотя его поверхность и не покрывала рябь. Однако что-то в глубине его двигалось. Это те же призраки тени. Фрукты перезрели и пахли почти гнилью, но Симса добросовестно съела их. И сладкая мякоть вместе с водой вернули ей силы. Зас прошла по сиденью трона и заглянула в бассейн. Потом подняла голову так, что заметались антенны, и плюнула в знак крайнего презрения. «Не будь такой храброй», — предупредила ее Симса. «Это испытание, и неосторожный зарсал может его не выдержать». Девушка с трудом встала и начала разминать мышцы, поворачиваясь в разные стороны. Сколько времени пробыла она в мире теней? Она не могла сказать. Время здесь не играло роли. Но боль, которая рвала ее, исчезла, и теперь она испытывала только жалобы затекших мышц. Наконец, Симса наклонилась и подняла жезл. Возможно, он не участвовал в ее приключении, но именно его сила позволила ей пройти. Не скоро Симса узнает все, на что он способен в ее руках, даже если она не сопротивляется больше древней, и та вместе с ней восседает на троне. Девушка оглянулась, странно узнавая зал. Она, скорее всего, никогда раньше не бывала на этой скалистой планете, но помещение было ей хорошо знакомо. Такое место окружали в центре каждого сектора, который посещали коллассы. Коллассы! Название вызывало у нее целый поток воспоминаний. Но Симса до поры до времени их заблокировала. Для них найдется время, когда она закончит свое дело. То, что она создала в страхе, должно быть уничтожено. Такие страхи подобны ползучим теням, за которыми нет реального содержания. От этой планеты сейчас улетал корабль, и на его борту находился тот, в чью память она вмешалась. Теперь, как и жители долины, она полностью осознала, к чему привел ее страх. Симса и из него сделала две личности. А кто лучше ее самой понимает, что это значит для живого существа? Он будет видеть сны и просыпаться с воспоминаниями, такими реальными, что они вызовут дрожь, потрясут его веру в самого себя. Он пойдет по какой-нибудь улице на другой планете и неожиданно увидит предмет, который узнает. Он будет разговаривать с друзьями и неожиданно задумается, почему употребил это слово. Он будет... «Нет. Если она чему-то и научилась за время своего испытания, так это тому, что не должно быть раздвоения. Возможно, ложная память, наложенная ею на Тома, не станет для него таким бременем, как для нее. Но его нужно освободить даже от тени, тени». Девушка отложила свои сосуды-мешки и импровизированный заплечный мешок в сторону. Крепко держа в руке жезл, Она подошла к ближайшему трону. «С твоего разрешения, сестра!» Она не сказала это вслух, но определенно послала мысль тени, которая некогда имела форму и восседала на этом троне суда. Сев на трон, Симса широким жестом провела жезлом над краем бассейна. Впервые за все это время поверхность воды заволновалась, от центра побежали волны. Вместе с тем донесся порыв запаха, не зловония, что можно было ожидать от ядовитого пруда. Этот запах скорее заставлял вспомнить поляна как сортали, где она однажды лежала весной и провела спокойный час. Такие моменты редко выпадают на долю жителей Нор. Глядя на взволнованную поверхность бассейна, Симса с некоторым страхом, который она тут же отогнала, начала искать то, что она сделает, свяжет их. Древняя это знает и опасается подобных связей. Потому что если дело кончится плохо, пострадают и плененный, и пленивший. Но с чувством долга, сильным, как приказ, Симса начала свой поиск. Вначале она представила себе спасательную шлюпку, которую оставила среди скал, похожих на каменный лес, где от стволов остались только пни. Он был там. То, что он увидел, заставило его пуститься на поиски на каменистой равнине. Итак. «Том!» Не громкий возглас, а поиск. Какого эта планета, а может и вся галактика не знала уже тысячи лет. «Том!» И на взволнованной воде бассейна девушка начала создавать его изображение. Так лежат его темные волосы. Вот лицо, чуть раскосые глаза. Так он выглядел, когда они искали причину смерти бесчисленные годы, жившей в разрушенном городе. Вот его плечи, широкие, под плотно облегающим космическим костюмом. Стройная талия, такая гибкая в движении. Часть за частью, призывая воспоминания, она строила его изображение на воде. А теперь она чуть сдвинулась на троне. Теперь она должна увидеть его таким, каким он ушел от нее в последний раз. Широко раскрытые глаза ничего не видят. Рана перевязана обрывками ее одеяла. Голова высоко поднята, словно он тоже слышит гул флиттера, который должен забрать его. Но он человек, а не иллюзия, которую она может соорудить на время. И так как он человек, то она в долгу перед ним. Симса потрогала Жезл, призвала память. И только она могла заплатить этот долг. 15. Все дальше и дальше протягивала Симса нить связи между собой и Томом. Теперь она сумеет отыскать его. Жезл сверкнул в ее руках. Вода в бассейне плескалась из стороны в сторону. Но под ее поверхностью девушка по-прежнему видела очертания тени. Корабль. Корабль, который должен унести его. Однако он стоял на стабилизаторах, устремив нос к небу. Еще не улетел? со усилием воли пригвоздила эту тень и, прочно удерживая ее, принялась искать в ней того, кого должна была найти. Там есть живые существа. Да. Она скользнула по сознаниям, нетерпение подстегивала девушку. «Нет, не он. Где же тогда?» «Том!» Она сосредоточилась на его имени, она требовала. «Том!» «Наконец, прикосновение!» Как ЗА с когтями вцепляется в добычу, так же вцепилось в разум чужеземца и Симса. «Том!» Но тень его не становилась яснее. И тогда она попыталась пробить стену, которую сама соорудила такой прочной, чтобы контролировать его будущее. Однако он, как те космонавты, одетые в броню, с которыми они сражались вместе на каксортале, был непроницаем для той воли, что отослала его. Том! Снова потребовала девушка. Сила, которую она вложила в свой призыв, Вернулась к ней, ударила. Воздух вырвался из легких Симсы. Она выронила стержень и схватилась руками за ручки трона, чтобы не упасть в бассейн. Вода в бассейне взволновалась, словно все огни этой планеты заставляли ее кипеть. Симса снова покачнулась, взяла себя в руки. Она так верила, что блокаду, которую она сотворила, она же может и устранить. Но девушка не смогла даже поддержать с ним контакт. Она поступила неправильно, и теперь ей предстоит жить с этим. Этот обратный удар силы совсем истощил ее. Кружилась голова, тошнила, и Симса скорчилась на тройне, глядя на бушующую воду. «Древняя!» Она не произнесла зов вслух, но имя прозвучало в ее худом крепком теле, как просьба. Древня! И Симса широко раскрыла сознание, призывая, что именно, сама не знала. Где-то должен быть ответ. Она была так уверена, что сумеет разорвать путы, наложенные на Тома. Жители долины оказались правы в своем мнении об ее поступке. Она призвала силы, даже названия которых не знает. А теперь пыталась снова использовать их. Если сможет. Потому что вся воля ее ослабла, энергия иссякла, она стала слабым инструментом, на который нельзя полагаться. Волнение в бассейне стихало, а дымка над головой сгущалась на ночь. Симса продолжала сидеть на траве, и Зас, оставаясь на спинке среднего, самого высокого трона, негромко закричала, ворчливо требуя внимания. Наконец Симса подобрала жезл лежавшую у ее ног, и сползла с трона. Столкнулась со свой мешок и чуть не упала. Потом подняла сосуды с водой и остальное имущество, повернулась спиной к бассейну и тронам и направилась ко входу, через который попала сюда. Зас закричала и закружилась над ее головой, но девушка неуверенно шла шаг за шагом, не чувствуя слез, стекавших по ее худым щекам. Она была так уверена, что получила свое подлинное наследие, что больше в ней не будет внутреннего раздвоения. Но когда попыталась сделать то, что, как она была уверена, может сделать древнее... Может, она, вопреки своему желанию, оттолкнула древнюю. Иногда то, чего больше всего хочешь, выскальзывает сквозь пальцы, а ведь она все время пыталась отказаться от этого единства которая вначале так ее радовала. Симсы не выбирала дороги. Один тусклый проход сменялся другим, а она так устала. Но отдыхать здесь, вместе своего поражения, она не могла. Следовало выйти из этой гробницы, снова очутиться под открытой дымкой ночи. Теперь, испытывая тупую внутреннюю боль, она хотела этого больше всего на свете. Дважды Зарсал возвращался и некоторое время ехал на ее плече. А когда Симса останавливалась, держась рукой за стену, Зас начинала кричать, как будто знала, что впереди ждет нечто лучшее, чем тусклые коридоры. Наконец, перед ней открылся последний переход. Впереди показался свет. Она выбралась под открытое небо. Здания с темными стенами остались позади. Здесь начиналась каменная платформа, которая рядом с ступеней спускалась с густым зарослям, вроде тех, через которые она проходила на равнине. Здания теперь остались позади. Они ее больше не сковывали. Семса пересекла первую площадку, а на второй, как можно дальше от двери, из которой вышла, остановилась и упала на камень. Зарсал с торжествующим криком тут же улетел в ночь. У нее были и вода, и пища. Правда, большинство фруктов уже слишком измялись и попортились, чтобы их есть. Девушка выбросила их в заросли. Она позволила себе только несколько глотков воды, не зная, когда найдет новый источник. И вернувшись с калачиком. Усталость и слабость, которые она испытывала после посвящения, наконец одолели ее. И хоть под ней был только твердый камень, Симса задремала. Болезненное одиночество сомкнулось вокруг девушки, затопило мозг, как усталость тела. Так ли чувствовал себя летчик, когда прошлое отрезало его от жизни, и он остался тут один. Сама она сознательно отказывалась от прошлого. А теперь? Стоило ли это делать теперь? Такова была последняя мысль Симсы перед тем, как сон, без сновидений, поглотил ее. Видела ли она сны? Если и видела, то не помнила, проснувшись. Из глубины сна ее вывел крик Зас. Зарсал расхаживал взад и вперед по камню рядом с ней, яростно размахивая антеннами. Очевидно, он был взволнован или сильно возбужден. Судя по дымке, стоял полдень. Вторично Симса проснулась с таким затекшим, онемевшим телом, что любое движение причиняло боль. Прежде чем благоразумие взяла вверх, она схватила один из лиственных сосудов с водой, второй уже опустел и сплющился, и как следует напилась, очищая горло от пыли. Девушка чуть не задыхалась от нее. Стуча когтями по камню, подошла ЗАС и села рядом с девушкой, глядя ей в лицо и требуя внимания. «Другие!» «Другие?» — переспросила Симса. «Какие другие могут быть здесь? Разве что за полосой растительности скрывается другая обитаемая долина». Симса постаралась уловить в мозгу Зарсала хоть какой-нибудь намек. Но в это время над головой ее раздался звук, и девушка вскочила, мобилизовав последние остатки энергии. «Куда? Назад в город мертвых?» Или вперед по широким плитам в густые заросли? Флитер! Она не может ошибиться в этом. Но, Том, действительно ли, уходя от нее, он был под действием ложной памяти? Когда это было? Несколько дней назад? В этой дымке легко утрачивались любые представления о времени. Что же он мог сделать? Только послушно вернуться в пустыню и ждать своих. Симса создала прочную оболочку без всяких разрывов. В этом она готова была поклясться. А может ли она вообще в чем-то поклясться? Галлюцинации могли придать ее, а не его. Но все же девушка не хотела встречаться с инопланетниками. Симса убрала с глаз тяжелую прядь волос. Звук флиттера приближался, и девушка быстро приняла решение. На севере, на некотором расстоянии, появилось странное свечение как будто Мишанина сама испускала свет, чтобы прорвать дымку. Или у этих инопланетян есть знания, которые помогают им проникать сквозь вечно окутывающий планету Покров. Во всяком случае, высокие кусты впереди обещали лучшее укрытие. Если с флиттера заметят здания, то они, Симса была в этом уверена, наверняка здесь приземлятся. Может, на ту самую площадку прямо перед ней. Захотят исследовать. Тело девушки протестовало против каждого движения. Но она побежала к краю второй площадки, на которой спала. Потом пересекла еще одну. Она спустилась уже с трех таких уступов, но машины пока не видела. Только пятно в дымке. Однако звук мотора слышался совершенно отчетливо. И двигалась машина медленно, словно шагом. Наверное, они рассматривали местности внизу. Симса видела на экранах корабля снимки, сделанные, по крайней мере, на шести планетах. Ее пытались заинтересовать ими, чтобы она не подозревала об их намерениях относительно себя. Девушка наступила на гнилой фрукт, может, который сама выбросила, и поскользнулась, размахивая руками, пытаясь сохранить равновесие. Она отлетела к правому краю широкого пролета и упала не на камень, а на землю за ним. У нее была только секунда, чтобы собраться. И тут же Симса сильно ударилась и покатилась, пока не уперлась в толстый ствол растения, высокого, как дерево, которое затрясло кроны от удара. Несколько мгновений Симса могла только лежать. Где-то наверху ее звала Зас. Но девушка считала, что Зарсал достаточно умен, чтобы держаться подальше от флиттера, который, судя по звуку, кружил теперь прямо у нее над головой. Придя в себя, она, не обращая внимания на царапины, поползла дальше в растительности. простительности. Потом легла на спину и посмотрела на ветви над головой, стараясь спокойно думать, подавить приступ паники. Почему она решила, что церемония забытого народа сделала ее неуязвимой? Независимость, которая отличалась им с детства, заставила ее поверить, что она способна на чудеса. Ну, хорошо. Пусть теперь она совершит одно из этих чудес с летающим шпионом. Решится ли она коснуться кого-нибудь на борту своими способностями? Ведь теперь она признает, что не очень хорошо умеет ими пользоваться. Может, именно ее поиски Тома в зале с тронами и привели сюда космических бродяг. Такой глупости можно только стыдиться. Нападать на врага, когда не знаешь, какое оружие он против тебя применит. Так переоценивать себя?» «Да, она была глупа. И они лишь играют с ней, чтобы захватить ее, заставить выполнять их волю. И тогда у нее будет меньше свободы, чем у зарсала на привязи». Шипы рвали плечи девушки. Лиана обвилась вокруг горла и чуть не задушила. «Но все это под деревьями. Может, ее не заметят. Или у них есть...» Такие приспособления, которые позволяют заглянуть сквозь листву, увидеть внизу любое живое существо. Всю свою жизнь Симса слышала рассказы об удивительных машинах и установках инопланетников, и теперь могла поверить всему. Троп здесь не было, во всяком случае она ни одной не встретила. Одна тропа. Всего лишь одна тропа. Симса не знала, почему это для нее так важно. Может, там она побежит быстрее. Но от чего она побежит? От какого-нибудь энергетического луча сверху? Звук двигателя углубился. Стал похож на рев Канзара с ее родной планеты. Но вот в туманном воздухе под большими деревьями пахнуло зловонием. И этот запах мгновенно остановил ее бег. Симса попятилась и мысленно позвала Зас. Глубоко в ее сознании что-то шевельнулось. Это не просто просыпалась древняя. Она и есть древняя, но эта часть памяти как будто не принадлежала ей. У нее в сознании возникла картина. Чего? Не рептилии, потому что четко обозначенной головы не было видно, только круглый выступ на дергавшемся сероватом теле. Потом один конец тела приподнялся, и она увидела отверстие темную красную пасть, и в ней два кольца сокрушающих зубов. «Вул!» — отозвалась не ее собственная память. Память другой. Она лихорадочно собирала все, что было в той памяти об отвратительном ползуне. Убийца, без мозга, которого можно было бы коснуться, приказать. Строители этих зданий давно исчезли, но существо из их мира уцелело и теперь оскверняло искалеченную планету. Тяжело дыша, Симса прижалась спиной к ближайшему стволу, приготовила жезл. Запах подавлял своей тошнотворной тяжестью. Симсу вырвала, хотя она пыталась бороться. «Вул!» Девушка лихорадочно пыталась побольше узнать у двоих сопровождавших ее, у древней и у слабых останков изгнанного летчика, но ощутила только осторожность одной и упрямое стремление бороться другого теперь симса сознательно постаралась забыть о флитере и сосредоточиться на непосредственной опасности справа от нее упало дерево раздвигались кусты мелкие существа разбегались прятались в растительности затряслось и заскрипело дерево ее дергали снизу у корней симса отступила спряталась за стволом потом повернулась и побежала. Назад. Туда, откуда пришла. Ветви хлестали ее, кровь текла из порезов на руках и ногах. Когда она добежала до края заросли и вылетела на открытую площадку, позади послышался грохот падения еще одного дерева. Девушка бросилась вперед и с трудом вскарабкалась на следующую площадку. Теперь пульсирующее пятно в дымке повисло прямо над ней. Еще одно дерево рухнуло. Симса, тяжело дыша, добежала до третьего уступа. Зарсала не было видно, и девушка надеялась, что у Зас хватит ума держаться подальше от флайера и от нее самой. Она видела, как Зас и ее два сына сражались с чудовищем в дикой местности, но это было на другой планете, и то был не Зловой Зловоние усилилось, свалилось еще одно дерево. На этот раз на самом краю лестницы. вулы едят все, даже камни, поросшие лишайником. Она видела такие у входа в развалины. Но, конечно, предпочитают мясо. А она мясо. Симса подумала о руинах, об этом лабиринте коридоров. Нет, слишком рискованно быть застигнутой там, как в ловушке. Она не хотела рисковать. Не торопясь, словно человек, которому предстоит схватка с превосходящим противником, Сим состояла на готове и крепко сжимала жезл, свою последнюю надежду. Но и древняя, которой принадлежал жезл, и забытый летчик боялись вула. На открытое место вывалилась масса серой, отвратительной плоти, приподнялась, когда челюсти ухватили дерево и свалили его. Глаз у этой массы не было. «Конечно, на мясо в охотится по теплу организма», – подсказала память. А девушка никак не смогла бы скрыть излучение своего тела, которое привлекает существо. Она просто большой кусок мяса и притягивает сильно. Существо подняло тупой конец тела, вымазанный в раздавленной зелени. Челюсти двигались, не останавливаясь. Но вот зеленая масса вылетела из пасти, вуул подготовился к гораздо более привлекательной добыче. Один конец тела чудовища был прижат к поверхности, другой покачивался в воздухе. Симса видела, что оно в четыре-пять раз больше человека и такое же отвратительное, как существо из песчаной реки. — Существо, живущее в песчаной реке? — Нет. Разве один раз она уже не провалилась со своими галлюцинациями, когда пыталась наложить ложную память на Тома? У этого чудовища нет глаз, оно руководствуется другими органами чувств. И сейчас оно не торопилось, словно наслаждаясь отвращением и страхом лучшей части своего пира. Существо, живущее в песчаной реке. Симса провела языком по пересохшим губам. Мысль не покидала ее. Она не знала, чья это мысль. Симсы, какой она была когда-то, или новой Симсы. Существо, живущее в песчаной реке. Но она должна успокоиться. Забыть свой страх перед Вуулом, если хочет попробовать это. И это может с самого начала обречь ее на поражение. Тем не менее, народ древний — ее народ если в ней живет подлинная предтеча, если то, что говорил Том, правда. Если это так, если она прошла обряд посвящения у бассейна, тогда... Симса сознательно закрыла глаза, чтобы не видеть Вуула, и мысленно представила себе самое большое и подвижное из тех существ, что выбирались из трещин на каменистой равнине или из песчаных рек. Болезненно желтая шкура, брюха. Такое разбухшее, словно существо, только из него и состоит. И щупальца. Множество щупалец, которые тянутся. «Приди!» — приказала девушка, вкладывая в этот приказ все собранные силы. «Если существо из реки защищено, если она потерпит поражение...» Что-то шевельнулось. Симса вцепилась в него мыслью. тянула, дергало. Оно недалеко. «Может быть, здесь тоже есть трещины со своими обитателями?» «Приди!» На этот раз она усилила мысленный приказ словом, произнесенным вслух. На краю выступа посыпалась земля. Падали комья, показалась струйка песка. «Почему вул не нападает?» Симса бегло удивилась этому, потом поняла, что должна сосредоточиться на том, кого вызывает. Все больше и больше выпячивалась земля. Потом, словно рухнула какая-то плотина, ударил каскад песка и вынес два огромных камня, каждый размером с ее тела. И из образовавшейся дыры показалась щупальца. Симса была ошеломлена. Она сама не совсем верила. Какая-то часть ее ожидала поражения. Теперь воля ее устремилась вперед, как боевой клич свежих войск, присланных для закрепления победы. «Приди!» Она широко взмахнула жезлом, словно расчищала дорогу существу. Песок покатился буйным потоком, а в нем плыло то, что она призвала. Огромное. Таких больших она не видела. Существо миновало уступ, на котором стояла девушка. Вместе с песком добралось до края растительности, а потом либо по своей воле, либо потому, что его несло песком, выползло из земли. Поджала мешок живота, выпустила вперед щупальца. Вул наконец, пошевелился. Его голова начала медленно опускаться. Пасть широко раскрылась, готовая поглотить песчаное существо. Щупальцы метались, скользили по пухлому серому телу. Никакого звука, но вуул изливал ярость и боль. И исчез. На раздавленной растительности лежало песчаное существо. Симса чувствовала его удивление и гнев. Вокруг валялись деревья, сваленные его противником. В воздухе чувствовалось зловоние вуула. Но его самого больше не было. Он исчез, как гаснет фитиль и лампы. И Симса поняла. «Иллюзия!» Кто-то во флиттере создал иллюзию, настолько же полную, как ложная память, наложенная ею на Тома. Кто-то, она по-прежнему верила в искусство и опытность создателей машин, побывал в ее голове. Симса рявкнула, как загнанное животное. В ее голове. Кто-то узнал, чего больше всего боится Притеча и использовал это против нее чтобы выгнать ее на открытое место, где она станет легкой добычей. Они тоже, должно быть, испытывали девушку. Ведь Вуул ждал, и они ждали. Хотели посмотреть, что она предпримет. И она сама дала им ответ. Она должна была понять, что с нею сражаются оружием, похожим на ее собственное. Смеются над своим вулом и скрываются. Щупальца ухватилась за выступ под нею. Симса сомневалась, сможет ли отправить обратно это свое оружие. Существо ведь реально, и его голод не иллюзия. Как и Вул, существо почуяло ее присутствие, потому что с удивительной скоростью, используя щупальца, двинулась к ней, отказавшись от нападения на Вула. Подняв жезл, Симса ощутила большую уверенность в себе. Этот ужас она встречала раньше и успешно боролась с ним. Но, пытаясь оживить жезлу, девушка поняла, что силы ее подходят к концу. Ее действия с того момента, как она вошла в руины, возможно, прояснили прошлое, но одновременно показали, что предтечие и древние не неуязвимы. С постоянно растущим страхом девушка пыталась справиться с песчаным существом. Но из рогов жезла не вырывалось пламя. Они только чуть засветились. Симса попыталась использовать свою волю, но существо не поддавалось мысленному контакту. Хотя пришло оно по ее призыву, оно было слишком чуждо или слишком низко по шкале развития, чтобы девушка могла связаться с ним. У нее не было времени разгадывать эту загадку. Симса отступила, а существо перебралось на следующий уступ. И тут в ее сознании как удар космической энергии прозвучал вызов. Ее звали по имени. На мгновение она застыла, растерялась, и, далеко вытянув щупальце, существо чуть не дотянулось до нее. Симса отскочила. — Симса! Вверх! Быстро! — Том? Нет, это не космонавт. В ее сознании не появилась четкой картины, да и контакт. Был яснее, резче, сильнее, чем с этим молодым инопланетником. Это был кто-то, хорошо знакомый с методами, которые она с таким трудом усваивала у древней. И так решительно прозвучал этот приказ, что девушка повернулась, преодолела два последних уступа и как можно быстрее вернулась к началу развалин. И когда Симса повернулась, она совсем не хотела углубляться в лабиринт переходов, если ее преследует песчаный житель. Сверху, из красноватого пятна на небе, обозначавшего флитер, ударил луч. Симса достаточно видела записей, чтобы узнать его. Энергетический удар, чем-то похожий на воздействие ее жезла, но питаемый не и концентрацией личной энергии, а средствами людей звездных флотов. Луч ударил в песчаное существо, которое судорожно задергалось в дыму, черном и зловонном. Существо сорвалось с уступа, на который вскарабкалось, и упало, вяло размахивая щупальцами, напрасно пытаясь зацепиться и прекратить падение. Наконец оно ударилось о песок, образовавший неглубокую лужу у самого основания уступов. Да там и осталось, по-прежнему слабо дергаясь и наполовину погрузившись в песок. Пора. Симса не собиралась ждать, пока приземлится Том или этот другой, с более сильным разумом. Руины предлагали ей убежище. Вул! Девушка остановилась у входа. «Этот мозг, этот незнакомец гнал ее, как пастух выгоняет коров на пастбище. Но он может сделать это снова. Вул на открытом месте одно дело, но вуул под землей или в узких коридорах, пусть это даже галлюцинация. Нет, такое выдержать она не сможет». 16. Симса прижалась спиной к квадратному столбу у входа в руины и заставила себя дышать медленно, взяв под контроль страх и гнев. Слишком многое произошло с нею. Испытания в зале посвящения, бегство от флиттера, предельные усилия, которые пришлось приложить, чтобы вызвать песчаного жителя. Все это до предела ослабило ее. Достаточно было взглянуть на едва светившиеся рога жезла, чтобы понять, как мало может она противопоставить тому, что приближалось. Это был не Том. Последний приказ пришел не от чужеземца. Но от кого же тогда? Конечно, не от офицера, который пытался использовать ее способности в своих целях. А Грита мертва. Кто же? Не знать врага. Хуже этого ничего нет. Если знаешь, есть хотя бы возможность подготовиться. А у нее ничего не осталось, кроме осторожности и упрямого сознания, что никому из инопланетников она не подчинится. Плиттер садился. Пятно в дымке превратилось в исследовательскую машину. Она опускалась на самый нижний уступ. Всем сопыталась разглядеть, кто на борту. Но снаружи кабина непрозрачна. Тут нужно другое чувство, незрение чтобы проникнуть внутрь. Флиттер коснулся земли. Шум антигравитационного двигателя стих. И наступила тишина. Ни птиц, ни насекомых. Никаких звуков, какие можно услышать в зарослях внизу. И ЗАС исчезла. Пустырь над кабиной раскололся, и появился первый из пассажиров флиттера. «Том! Но кто еще?» Космонавт не обладает способностью оживить существо, мертвое уже тысячи лет. Том бросил на нее быстрый взгляд и отошел в сторону, как слуга или телохранитель своего спутника. Существо, выбравшееся из флиттера и дружески положившее чешуйчатую с перепонками между пальцами руку на плечо Тома, имело гуманоидную форму тела. Но это был не человек, как Том или Симса. Одет он был гораздо скромнее, чем Том. Короткие брюки, спускавшиеся чуть ниже зеленоватых чешуйчатых бедер. Рубашка без рукавов. На ней множество карманов с инструментами или оружием. По голове с выпуклыми глазами проходил вертикальный мясистый гребень. Чужак сделал шаг вперед, и на гребне сверкнули яркие полосы. Закатанин. «Мирные обитатели галактики» которые сражаются не с людьми или планетами, а с загадками прошлого. Вся их долгая жизнь посвящена вере в то, что любой клочок знания достоин быть добавленным в их обширные запасы. Закатанин. Она не знала до своего побега, что на борту есть Закатанин. Почему ей ничего об этом не сообщили? Почему не почувствовала она присутствие этого разума? Ведь смогла же она уловить опасные мысли офицера и Гриты. Что они могут делать? Создавать галлюцинации? Появление Вуула тому свидетельствовало. Разрушать блокирование памяти, какое она наложила на Тома. Что еще? Девушка посмотрела на уступ, разглядывая закатанина. Встретилась с ним глазами, и тут же возник контакт. Мозг к мозгу так быстро, что она не успела отступить. «Чего ты боишься?» Слова отчетливо прозвучали в ее сознании. Симса ответила, даже не успев подумать. Его присутствие буквально ошеломило ее. Ответила правдиво. «Тебя». Лицо ящера нелегко изменяется в улыбке, но девушка почувствовала мягкий юмор в этом соприкосновении сознаний. «Неужели я такой страшный, достопочтенная?» «Я думаю, да». Ее глаза сузились. Симса еще не успела прийти в себя, стать единой с теми, кто стоял за ней. «Я думаю, ты очень страшный». Теперь она отвечала вслух, хотя и негромко, но немысленным контактом. Больше она этого не хотела. Отвечала на торговом языке. «А я думаю...» Закатанин тоже заговорил вслух, произнося слова со свистящим акцентом. Я думаю, он отвел от нее взгляд и посмотрел на развалины, что вы нашли то, что так давно искали. Чан-мулан-плу. Название пришло из прошлого, и Симса мгновенно вспомнила, что оно означает, и почему оно на этой планете. Чан-мулан-плу! Повторил Закатанин. «Твой дом, достопочтенная! Когда-то!» Девушка покачала головой. «Аванпост. Торговый пункт. До прихода Балаки. Прошлое просыпалось в ней. «Нет. Дом. Дом был». Она снова покачала головой. Жест был адресован не Закатанину. Просто Симса поняла, что то, что она может сказать, теперь уже не имеет смысла. Планета, на которой родилась древняя, ставшая ее частью, исчезла, затонула в тумане времени, таком глубоком, что никто уже его не преодолеет». «А что за Баалаки?» К ее удивлению вопросы задал Том. «Они сделали эту планету такой, как ты видишь. Они...» Симса пожала плечами. «Они тоже давно исчезли». У каждого народа, который возникает, выходит к звездам, достигает крайних пределов пространства, появляются враги. Он приобретает их по пути, и наступает день последней битвы. Побежденный превращается в пыль, но и победитель ранен. Может быть, смертельно. И еще одна империя распадается. Она сделала жест, словно пропускала песок меж пальцев. А что остается? — Остаются кусочки, обрывки, разбросанные здесь и там, — сказал Закатанин, когда она замолчала. — И мы пытаемся сложить их вместе, чтобы понять. «Зачем — Зачем? — в свою очередь прервала его Симса. — Чтобы узнать ту или иную хитрость, уловку знания, которые дадут вам власть, и колесо повернется снова, и вы, и ваши корабли. Ваши союзы планет в свою очередь будут уничтожены. Некоторые хотят этого, да. Но другие ищут знания, которые не имеют ничего общего с властью достопочтенная. Народов много, видов много. Так ведь всегда было, не правда ли? Саркелы, Вазаксы. Меры! Она видела их, чешуйчатых, крылатых, разного цвета кожи, с разным устройством мозга. «Да, их было много, и некоторые совсем на нас не похожие». В неожиданном понимании она взглянула на Закатанина. откуда, благородный, вы получили свои первые знания?» «Ага, теперь настала его очередь кивнуть». Значит, и у вас были свои историки. А что касается наших воспоминаний, то живем мы очень долго. И архивы наши велики. Они уходят в далекое прошлое. У нас и легенды свои есть, и достопочтенные. И поэтому, когда мне сообщили о тебе я явился с такой скоростью какую позволили время и пространство я был на колторне когда том симса увидела как Закатанин сжал пальцами плечо молодого человека прислал сообщение почтовой ракетой мой дорт шлюп догнал корабль а твои собственные действия привели меня сюда может и так Девушка не видела обмана в его мыслях, но ведь он совсем другого вида, и возможно он накладывает на нее такой же рисунок, какой она сама наложила на Тома. На Тома! Симса обратилась к космонавту. У тебя не изменилась память! говорила она хрипло, словно обвиняла его. Он покачал головой, рот его был упрямо сжат. У тебя все получилось. Сказал он коротко. «Вот только...» «Только остались следы вмешательства, понятные посвященным», — вступил в разговор Закатанин. «А когда видишь тень, рассеять ее нетрудно». Она об этом догадывалась. Со всеми своими знаниями этот искатель прошлого смог определить, что произошло с его последователем, и противостоять этому. Симса подняла жезл, с радостью увидев более яркое свечение его концов. «Тогда ты знаешь так же, что меня нельзя запереть в клетку, выкачать из меня знания, чтобы усилить чью-то власть!» Симса помолчала, разглядывая его осунувшееся лицо. В глазах чужеземца не было и намека на тепло. Он был словно высечен из камня этой обнаженной планеты. Симса обратилась не к нему, а к закатанину. «Том исчез!» передав меня в руки тех, кто подсматривал за мной, пытался использовать меня. Он прилетел с одной из тех, когда снова отыскал меня. Они нашли меня с помощью одной из машин, от которых вы так зависите. Я освободилась от них. Зачем он снова стал охотиться за мной? Если говорить правду, я спасла ему жизнь. В ином случае он погиб бы в пасте одного из этих. И девушка жезлом указала на мертвое песчаное существо еще видневшаяся в песке. Выражение лица Тома не изменилось, и Симса сказала себе, что не должна рассчитывать на его понимание. Их союз никогда не был очень прочным, даже когда они действовали в забытом городе на Коксартале. Плечом к плечу сражались с преступниками, которые устроили свое логово в заросших зданиях. «Она в долгу у него!» «Может быть, в долгу!» Если бы чужеземец не повел девушку забытыми путями, она никогда не встретилась бы с древней. Осталась бы ребенком, играющим бесполезными вещами. У нее не было бы ни родственников, ни друзей. Да, она у него в долгу. И она выразила это в словах. «Я была в долгу у тебя, Том Чанли!» Симса воспользовалась официальным именем, как человек, признающий долг. «Теперь между нами нет долга!» «Я была не права. Чаши выровнялись, и, может быть, я все еще у тебя в долгу. Если это так, можешь потребовать свою цену». Закатанин перевел взгляд с молодого человека на Симсу. Потом снова посмотрел на Тома, как свидетель, стоявший в стороне и слушающий. Том поднял руку в жесте отрицания. «Ты ничего мне не должна», — холодно сказал он. И Симса подумала, что если бы на плече его не лежала рука Закатанина, он повернулся бы, сел во флиттер и улетел. «Хорошо!» — Закатанин произнес это подчеркнуто, словно был искренне доволен, что достигнуто решение, хотя бы оно ничего и не значило. «Достопочтенная! Вовсе не клетка! Тебя ждут почеты и благополучие Том рассказал мне, что ты не доверяешь тем, кто на корабле. Будь уверена, не таково было наше намерение. И теперь, когда Том мне все сообщил, они ничего не смогут сделать. И мне кажется... Он снова посмотрел на развалины. Справедлива наша убежденность. Судьба помогает верующим. Если бы ты не сбежала с корабля и не высадилась бы здесь, мы бы никогда не нашли это место. Как ты его назвала? Чан Мулан Плу. Город, в котором когда-то жил твой народ. Место силы. Симса постепенно успокаивалась, недоверие исчезало. Место посвящения. И ты выдержала его. «Он очень быстро соображает», — подумала девушка. «Да». Но рассказывать она ничего не хотела. То, что произошло у отравленного бассейна, принадлежит ей одной. Она не будет этим делиться. «Предупреждаю тебя», — быстро добавила она. «Есть темы, которых лучше не касаться. Слишком глубокое погружение в древние тайны может вызвать смерть». Челюсти ящера разошлись в подобие улыбки обнажив грозные клыки. «Неизвестное всегда опасно», — ответил он. «Если только слушать шепоты о будущей опасности, всегда останешься в ее тени и ничего не добьешься. Будь уверена, мы не пускаемся безрассудно по любому следу. И...» Симса так и не узнала, что еще он хотел сказать, потому что под ногами у нее площадка дрогнула. Отверстие, из которого тек песок, стало больше. Как на другой планете выпущенная вода может снести утесы, так здесь движущийся песок пробивал для себя широкое русло. В небе мелькнула зас. С криком Зарсал устремился прямо к Симсе. Плиттер наклонился на краю песчаного потока, а из руин... Послышался грохот. Ни слова не говоря, Том прыгнул к девушке, а она сама отпрыгнула от стены здания. У нее не было времени уклониться, повернуть жезл. Космонавт схватил Симсу, сжал вместе с жезлом и пронес по трем наклонившимся ступеням. Они продолжали все больше и больше клониться в сторону потока, если так можно назвать текущий песок. А в песке появилось множество существ. Они высовывали щупальца, хватались ими за берега, выбирались на поверхность. Послышался грохот, заглушивший даже хриплые крики ЗАС. Обрушилась стена. Закатанин ждал у флиттера, и Том передал Симсу в руки человека-ящера. Эти руки сомкнулись с такой же силой, как руки Тома, и ее втащили в чужеземный кораблик. ЗАС влетела за ней. Том подталкивал ее сзади, и она упала за сидениями на пол, на место, предназначенное для багажа. Том уже был на месте пилота. Кабина закрылась, и он повернул небольшую ручку на щите перед собой. Флиттер поднялся так неожиданно, что Симса, все еще не вполне понимая, что происходит, снова упала на пол. «Над ней! Над крепостью!» Закатанин наклонился вперед в своем сиденье прижав нос к прозрачной крышке кабины. «Нет, не все. Слава Зурлу и Заку. Разрушение есть, но не все погибло». Симса умудрилась сесть и посмотреть вниз. Она успела заметить скользнувшие назад выступы в виде широкой лестницы и несколько рухнувших стен крепости. «Покружи», — приказал Закатанин. «Посмотрим, велики ли разрушения!» Под управлением Тома Флиттер начал кружить над руинами. Сверху девушки стало хорошо видно, какое это огромное сооружение. Но она знала, что это не город. Здесь был храм, отчасти школа. Больше того, это место было легендой. Древнее здесь никогда не бывало. Ее посвящение произошло на другой планете. Но она знала об этой двери великое знание. Сквозь шум двигателя послышался грохот. Симса съежилась, когда четверть здания внизу наклонилась и рухнула. Сбоку холма появилось новое отверстие. Вместе с песком полилась зеленая жидкость. Пересекла поток песка и устремилась к растительности. Это пробилась вода из бассейна посвящения. Впитываясь в песок, исчезая навсегда и больше никто не сможет пройти испытание открыть для себя это царство за пределами мира так закатанин произнес это со свистом и когда симса посмотрела на него в его взгляде читались жалость и боль утраты она вначале отвергла эту жалость но потом поняла что стоит за ней не жалость утраты великого открытия нет Он жалел ее. Она потеряла нечто невосполнимое. «Ушло», — пробормотала девушка. «Жизнь ушла» и сказала правду. Ей казалось, что внизу теперь только разбитые или разрушающиеся камни, что слава прошлого ушла отсюда, как вода из бассейна. Она была уверена, словно снова сама побывала там, или смогла увидеть сквозь стены, что... Нет больше обширного зала, что троны, на которых восседали предводители ее племени, упали и разбились. — Нет, — медленно произнес Закатанин, — сказал вслух на торговом языке, как будто не хотел вторгаться в ее мысли. — Ты жива. То, что было внизу, ждало. Оно должно было сослужить службу последней из тех, кто закладывал эти камни да будет так юн симса собиралась спросить кто такой юн когда поняла что закатанин обращается к тому используя его дружеское имя том по прежнему никак не реагировал на ее присутствие и девушка подумала правильный ли выбор сделал за нее закатанин плитер развернулся и начал удаляться от развалин Как изгнанник в долине задолго до нее, такой одинокой была и она. но как сортали у нее были связи, пусть и непрочные, но старая Фривер была частью ее жизни. В норах жили ее ровесники, она была с ними знакома, хотя не очень часто общалась. И у древней были свои друзья, спутники, родственники, а теперь у нее ничего не осталось, кроме того, что произошло с ней случайно. «Случайно?» Зас защелкала у уха. Симса подняла руку и погладила маленькое пушистое тело Зарсала. Случай ли привел спасательную шлюпку именно на эту планету? Она всегда смеялась над суевериями жителей Нор. И над теми, кто верил в богов верхнего города. Девушке казалась глупой вера в силу, о которой ничего не знаешь. Но ведь она абсолютно случайно встретилась с Томом. Приди она в порт чуть позже, и никогда не попала бы в пустыню, и не встретилась бы со второй своей частью. А не улови она мысли о себе на корабле и не сбеги. Глупо думать, что все это части какого-то грандиозного плана, что ей двигала чья-то воля, как фигуркой в игре. Она, Симса, она сама делает свой выбор, идет своими путями. Но почему этот случайный путь привел ее именно сюда? в место, где предтечи проходили посвящение и получали доступ к великим знаниям. А это, в свою очередь, дало ей силу вызвать песчаный поток и в конечном счете привело к разрушению места, которое выдержало столь долгий период времени. Закатанин. Симса сжалась в тесноте, прижимая к себе жезл и зас, Все немногое, что принадлежит только ей. Она не чувствовала в закатании ни обмана. Ему не нужна была ее сила, только ее знание. А это не одно и то же, они различаются. Девушка предупреждена и вооружена не только древней, но и этим посвящением. Ей многому предстоит научиться. Впервые встретив другую Симсу, она готова была завоевать мир. Теперь она была скромная и чуть испугана. Хотя это внутри. А внешне она должна носить невозмутимую маску древней. Мягкие антенны ЗАС коснулись черной кожи ее щеки. Зарсала легко, ласково клюнул ее в руку. ЗАС. Она так благодарна ЗАС. Снова она оценивающе взглянула на Закатанина. Он чуть отвернул от нее голову и смотрел на исчезающие руины. Они летели над голыми скалами, покрывающими почти всю поверхность этой планеты. Симса почувствовала его горечь. Он был разочарован утратой этого места древнего знания. И как будто ощутив ее взгляд, Закатанин повернул к ней голову, гребень его поднялся блестя шуйками. Он улыбнулся. «Не очень большая потеря!» Задал он странный вопрос, как будто прочел мысль которая еще не появилась в ее сознании. «Вещь, выполнившая свое назначение. Можно ее выбросить?» Правда ли это? Неужели невидимый палец судьбы указал ей это место, несмотря на всю ее веру в собственную свободу? Симса последняя из своего рода. «Или первая, достопочтенная». «Да, он читал ее мысли. На мгновение девушка почувствовала вспышку гнева, потом пожала плечами. У нее нет родственников, нет страны, даже планеты. Если они найдут для нее место, зачем с ними ссориться? Она никогда еще не пускала корни». «Если не хочешь, ты не обязана», — продолжил Закатанин. Он читал ее мысли, но говорил вслух. Симса не знала, почему. «Ты свободно уйти или остаться?» Он легким жестом указал на местность внизу. «Это твое желание?» «Нет», — ответила она тоже вслух. «Я хотела бы...» Она смолчала. «Чего она хочет?» «Идти с этими двумя и посвятить себя поиску древних знаний?» Она посмотрела на затылок темной головы Тома. «Он первый инопланетник, которого она встретила, и когда-то она считала, что они все одинаковы. Теперь она знает, что они все разные, они различны, как обитатели верхнего города и жители Нор. Она вмешалась в его сознание, пыталась бороться с ним». Теперь она рада, что оказалась недостаточно искусно, чтобы сделать это. Да, есть тот офицер Игрита, но есть и Том, и этот человек, и Ящер. Несомненно, есть еще множество градаций мыслей и чувства среди звезд и планет. Кто она такая, чтобы судить то, чего не знает? Я пойду с вами. Симси показалось, что она долго думала, принимая это решение. На самом деле один или два вздоха. И добавила не мыслью, а вслух, на языке космонавтов, говоря прямо в затылок Тома. «Я пойду с вами обоими». «Хорошо», — ответил Закатанин. Том ничего не сказал. Он словно превратился в безмозглую часть машины, которой управлял. Она ждала. Важно, чтобы он сказал хоть слово. Сделал жест». Но Том этого не делал, и девушка усомнилась в разумности своего выбора. В конце концов, как ему судить о ней? У него есть свой народ, он не изгнанник. Флиттер летел над каменистой равниной, покрытой трещинами, но они поднимались выше, в дымку. Теперь она могла разглядеть только отдаленные скалы. Туман вокруг них сгущался, закрывая поверхность планеты. Зас беспокойно шевельнулась. Симса выпустила зверька, и Зарсал подпрыгнул, перелетел на руку Закатанина. Потом сел на колени Тома. Руки космонавта были заняты, но вот он поднял их над щитом. Флитер продолжал свой полет. Очевидно, курс был установлен, и вмешательства больше не требовалось. Том чуть повернул голову, но Симса увидела только один его глаз. Часть щеки, И угол плотно сжатого рта. «Больше никаких хитростей!» Он произнес это медленно, с расстановкой. Девушка застыла. «Хитрости?» Между ними не было хитростей. Она всегда делала то, что считала правильным и справедливым. Но тут почувствовала в вопросе юмор. Для этого чувства в норах нет места. Она отвечала не очень уверенно. Юмор казался ей таким же странным, как некоторые мысли древней. Но теперь и древняя в ней знала, что он пытается сделать. Он сознательно преуменьшает то, что она сотворила, превращает в такую мелочь, о которой можно забыть. Разве что помнить, как урок для нее. Хотя она была уверена, что он не забудет тоже. — Больше никаких хитростей! — Симса улыбнулась и ей самой показалось странным и новым это движение губ, но это была приятная странность. «Существовала одна». Девушка заговорила на языке, который сама не знала, но слова сами собой возникали где-то в глубине. «Была и другая. А теперь...» Оставив жезлу на коленях, она наклонилась и сделала то, от чего отшатнулась бы Симса из нор, что, возможно, не одобрило бы в свое время и древнее. Но какое ей дело до них? Она теперь сама по себе, она такая, какой хочет быть. С легкостью антенн ЗАС пальцы ее коснулись плеч, чешуйчатого и одетого в космический костюм. Коснулись всего на мгновение, но этого было достаточно. Доброго дня, дорогие друзья! Наконец-то завершился цикл предтечи Андре Нортон. Если честно, я немного утомилась от этой книги. Не то, чтобы она была неинтересной или не захватывающей, но все же рассуждение Симс и ее метание – это было немного тяжеловато. Хотелось чуть больше приключений. Но, безусловно, оба этих романа достойны внимания. Как мне видится, основная мысль второго романа – это – психологические проблемы Симсы, борьба с собственной подозрительностью и недоверием к людям, которое она взрастила в себе, живя в норах на Каксартале. Мир был определенно к ней несправедлив, она не могла доверять не только другим людям, но и даже древней, которая стала частью ее самой. Это, наверное, очень тяжело, но в конце концов, как я понимаю, Симса примирилась сама с собой. С древней которая живет теперь внутри нее и это замечательный финал а вас я благодарю за прослушивание у меня уже намечен план на ближайшие недели и думаю что к начитке сезона туманов я приступлю через недели две пока же я хотела бы отдохнуть от крупных романов и прочитать серию рассказов виктора колупаева Не буду пока рассказывать, о каких рассказах идет речь, но думаю, вам понравится. Ну а пока, дорогие друзья, всего вам самого доброго. До встречи!